Глава четвертая Утром Серафима подняла всех с позаранку, когда с восточной стороны только едва заведнелись макушки сосен. Стоял тяжелый морок, который обычно заканчивает светлые дни бабьего лета, а потом тянет к себе дожди, холод и слякоть, Самую неприглядную, тоскливую пору, когда даже земля устает и не берет в себя влагу, ждет морозов, первого снега. С просонья вздрагивала и позевывала Маруська, раскатывала бутылкой на доске зерна пшеницы, они хрустели и рассыпались твердыми комочками. Она иногда брала щепоть, слизывала ее и медленно жевала. Нюрка собиралась заправлять трактор, наклоняла к ведру бочку с горючим и тоже вздрагивала, то ли от холода, то ли от тяжести. Бочка отпотела, и от рук оставались на ней тёмные полосы. Влажный налёт лежала на тракторе. Серафима проверяла мотор, прикидывала, когда надо будет делать перетяжку. Самое колготное дело. Сырость лезла под пиджак, обдавала тело гусиными пупырышками». Один тетя, словно не чуя ни морока, ни знобящей прохлады, расхаживал босиком, разводил костер, вешал на палку котел с водой и по привычке улыбался так широко, что шевелились уши. Ему все было нипочем. Как-то в один довоенный год на покосе ливанул обломный дождь. Кто где мог, так и прятался. Одни в копну залезли, другие — по телеге, натянув на себя, что под руку подвернулось. Утром поднялись и, как водится, стали рассказывать, кто где ночевал. Тятя стоял тут же и слушал. «А ты где был, сердешный? Куда от дождя прятался?» Он улыбнулся, глянул на мужиков, ничего не понимая. «А разве дождь был?» Оказывается, он всю ночь проспал у потухшего костра и ничего не заметил. Понемногу светлело, но солнце так и не показывалось. Сумрачное, низкое нависало небо, похожее на одну сплошную тучу. Начал подувать ветер, насколько его становились сильнее и резче. Подставив этому ветру спины, торопливо глотали пшеничную кашу. Утро, словно всех придавило. Тятя пальцем выскреб из котла остатки, сыто прижмурился и снял свою дароватую фуражку. Долго крутил рукоятку, пока не завёлся трактор, а когда завёлся, вытащил рукоятку и победно глянул. «А я так! Хап! И готово!» Он ждал, что его похвалят, но всем было не до него. Морозка примастилась на плуге. Серафима вывела трактор на кромку клина, и три блестящих надраенных лемеха врезались в землю. Первая полоса медленно потянулась по жневью. Была эта полоса махонькой на большом клине, такой махонькой, словно тонкую нитку положили на краешек широкого стола. Работали они обычно так. Серафима не слезала с трактора, а Маруська с Нюркой по очереди менялись на плуге. Фары давно уже выбили, поэтому ночью кто-то из них брал летучую мышь и шел впереди, светил. Серафима так уматывала девок, что они к полуночи на ходу засыпали. Придется и здесь, на дальнем клине, прихватывать ночь, иначе вовремя не управиться. Неловко согнувшись, Маруська держалась за рычаг, и этот рычаг нагрелся от ладони, не холодил, от него не хотелось даже отрываться, если требовалось деревянной лопаточкой очистить с лемехов налипшую землю. В это время Маруська ни о чем не думала, только считала круги, сделанные трактором. А под конец, когда тупой болью сводила поясницу, когда тяжелели руки, и от трактора, от нудной езды на тряском плуге начинала гудеть и клониться голова, Тогда Маруська ждала только одного — скорее бы заглох мотор. Или Серафима его сама остановит, или он сломается, или горючее кончится. Неважно это, лишь бы заглох. Ширилась полоса, но медленно, едва заметно. На одном конце клиена был неровный, кочковатый участок. Плуг там скрипел и ерзал. Казалось, вот сейчас лемеха выскочат из земли и пойдут поверху. Цепко обхватив руками руль, Серафима тряслась на деревянном сиденье, под которым позвякивали ключи и гайки. Изредка оглядывалась на Маруську. Не задремала ли? Хотя задремать при такой тряске было мудрено. От накалённого мотора уже наносило жаром. Пожалуй, скоро придётся делать перетяжку. Обычный случай, пора уже и привыкнуть. Но Серафиме всякий раз становится страшно, когда замирает железо. Она его плохо знала и ненавидела этот разбитый трактор. Всю жизнь, сколько помнит себя... Серафима любила косить, изгребать сена в духмяном раздолье июля, любила доить корову, обмывать ее тугое, налитое вымя, совать в мягкие коровьи губы круто посоленную горбушку любила пеленать и кормить грудью своего парнишку, а он родился пухлощеким, толстым, с нежными складками на ножках и ручках, от них пахло по-особенному, и она не могла надышаться этим особенным запахом, которому до сих пор и название не придумала. Серафима все это любила и ненавидела запах керосина, липкую теплость мазута, молчаливое железо, Оно всегда ей сопротивлялось, заставляло отчаиваться, когда вдруг мертвело и когда, казалось, ни сил не хватит, ни ума, чтобы оно ожило и заработало. Мотор заглох. Стало хорошо слышно, как в бару шумит ветер. С перетяжкой возилось долго. Тятя уехал в деревню, и заводить пришлось втроем. Достали веревку, привязали к рукоятке. Нюрка, закусив губу, с растрёпанными из-под платка волосами, нагнувшись, рвала снизу рукоятку вправо, наваливала всем телом и посылала её вниз и снова снизу вправо, вверх. Дергали за концы верёвки Маруська с Серафимой, но только холодное побрякивание долетало изнутра мотора. Нёрка напрягалась из последних сил, рвала рукоятку. В моторе вдруг что-то хрюкнуло. Она, сжимая потными ладонями железяку, рванула сильней и даже не ухватила того момента, когда рукоятка сыграла, крутнулась назад, вверх, распорола концом юбку, надутую ветром, и, завершая свой короткий стремительный круг, обожгла руку. Нюрка не слышала, как щелкнули большой и указательный пальцы, даже не сообразила, что выбила их откинулась назад от мотора, запнулась и упала спиной на острое, колкое жневье. «Ах, Алера, сколько раз говорино! Не обхватывай ручку!» — ругалась Серафима. «Не ори!» Сноровиста ощупала ее пальцы. «Нужда научила!» — стала заправским костоправом. «Не ори!» Но Нюрка орала и подтягивала к животу колени, когда Серафима раз за разом дернула выбитые пальцы. Вот теперь все. Пора уж научиться, немаленькая. Засунув руки в прореху разодранной юбки, Нюрка зажимала ее тесно звинутыми и поднятыми коленями, лежала по-прежнему на спине и тихонько стонала. В это самое время показался на дороге черный Мерин, запряженный в легонький ходок. Ехал в нем Семен Кирьяныч. Ходок резко свернул с дороги, и Мерин, не сбиваясь с рыси, ловко подкатил его к трактору. Колеса, окованные толстым железом, вмяли на жневье две длинные полосы. Семен Кирьяныч выкинул из ходка ноги в пимах, нетвердо ступил на землю. Остановился напротив Серафимы. Как-то необычно, странно посмотрел на неё. Пощупал правый карман кителя, где хрустнула какая-то бумажка. Мотнул головой и повернулся к Нюрке. Что случилось? Нюрка отвернулась и промолчала. За неё ответила Серафима. Пальцы рукояткой вышибла. Заводить надо с умом, с умом. Дошло. Напахали куром насмех. До весны будете ковыряться!» Он закричал. Лицо побледнело. Даже сквозь обычную серость и редкую седую щетину виднелась эта бледность еще ярче. Крупнее проступили выбоины оспы. «День и ночь пошите! Ясно?» Нюрка повернулась и пошла. «Стой! Куда? Под суд отдам! Я чикаться не буду!» Нюрка не остановилась. «Это еще что за фокусы? Я тебя спрашиваю. Забанина!» Серафима, ухватив Семена Кирьяныча за полу кителя, потянула его к трактору. Зло прошипела. «На, заводи! С умом заводи!» Он глянул на Серафиму, на ее лицо, стянутое злостью. «Давай, беритесь за веревку!» Взял рукоятку и, заметно припадая сразу на обе ноги, пошел к трактору. И опять все сначала. Семен Кирьяныч топтался, дергался, видно было, что силы у него нет, но рукоятку не бросал. Крутил. И трактор завелся. Загудел, задрожал, выбрасывая из трубы вонючие кольца дыма. Семен Кирьяныч держал на отлете рукоятку, дышал со схлипами, закрыв глаза и открыв рот. Так и не отдышался, Бросил рукоятку Серафиме под ноги. Воскресенье, чтобы были в МТС, чтоб все вспахали. Ясно? Дошло? Поковылял к хатку. Все щупал карман кителя, щупал и спотыкался.